Глава 3. Американцы 25 лет готовили супершпиона. Легенда была проработана блестяще. Диалект того региона, где должен был работать. Знание истории России и прочего. Ночью его сбрасывают самолета в густом лесу. Шпион приземлился, закопал парашют и пробрался к ближайшей деревне. Рано утром в ушанке, драном в ватнике, бутылкой самогона в кармане с трехдневной щетиной, попыхивая беломором, подошел к деревне и стучится в крайнюю избу. Выходит старая бабка. «Мать, дай воды напиться». «Опа, ты шпион американский, батюшки!» «А с чего это ты, мать, так решила?» «Да у нас отродясь здесь негров не было». Старый бородатый анекдот. Имея сильное желание не попасть в неприятности и приличную сумму денег, можно довольно легко затеряться в любом городе, не привлекая внимания тех, с кем не хотелось бы встречаться, начиная от правоохранительных органов, заканчивая теми, кто тебя усиленно ищет. Я выиграл немного времени, и сейчас нужно максимально быстро совершить ряд необходимых действий, чтобы успеть залечь на дно, пока меня не хватились люди Ноймана. Плохо, что в этом случае я не берусь угадывать, как будут проходить мои поиски, подключат ли они компетентные органы или обойдутся своими силами. Первым делом я наведался в отделение банка, в котором обслуживался. Спустя два часа, сняв всю имеющуюся наличность со счета, мы с дядей Женей отправились в центр. Благо, сумма была небольшой, и мне не пришлось ждать несколько дней, пока банк соберет деньги для выдачи. Расположившись в городском парке, решали, что делать дальше. Странно. Пока жил дома и в нормальных условиях, мне казалось, что средств хватает с головой. А как подался в бега, резко стало маловато. И та сумма, которая по моим меркам позволяла жить без оглядки на зарплату, вдруг съежилась, превратившись в довольно незначительную для моих сегодняшних потребностей. Посудите сами. Квартира, питание, новая капсула и ряд незапланированных доходов которые неизвестно, насколько потянут. И это при том, что при заселении нужно платить на месяц-два вперед. О чем я, живя в собственной, совершенно не догадывался. Меня как будто выдернули из моего привычного мирка и бросили на улицах чужого родного города. «Может, все-таки послушаешь меня?» Продолжал уговаривать меня дядя. «С огнем играешь, малой!» «Дядь Жень, у вас меня будут искать в первую очередь!» «Я уверен, что как только мы пройдем таможенный контроль, нас уже будут встречать с распростертыми объятиями, в который раз отметал все его доводы. А еще меня беспокоит, что теперь засветился и ты. Они могут попробовать выйти на меня через тебя». «Фу!» — фыркнул дядя. «Ты меня еще поучи! А по поводу выйти... Ну, пусть попробует. Уверен, они очень удивятся». Пропустив мимо ушей последнюю фразу, я лихорадочно восстанавливал в памяти списки знакомых и тех, к кому можно обратиться на первое время. «Чего нос повесил?» — ухмыльнулся дядя. «Думаешь, что делать?» «Ну-ка, поделись мыслями. Уж очень интересно послушать, что ты нафантазировал». «Думаю, как и где снять квартиру», — честно признался я, только пока не придумал, к кому обратиться. Хостел или гостиницу вообще не вариант, поскольку требуется засветить документы. Да и свирт капсулы в такие места – это полная дичь. Нужна именно квартира, причем с таким собственником, который не задает лишних вопросов. «Соображаешь!» – дядя Женя довольно хмыкнул. «А еще твои документы требуются для покупки капсулы, если ты не знал!» «Нет, конечно, можно найти, где обойдутся без твоих документов!» Но там даже не знаю, что будет быстрее. Сдадут тебя или цену заломят непомерную. А еще ошифрованный канал доступа в сеть. Ты же не собираешься всему Нью-Вирт заявить, что Ова Белевский в 12.42 вышел в сеть с такого-то IP-адреса. И про камеры видеонаблюдения я бы не стал забывать. Их во всем городе натыкано на каждом углу, если ты вдруг не знал. «Ты, наверное, думал, что оставив смартфон в кафе сразу стал невидимым для всех?» Уже откровенно развлекался он. Он был прав, и это еще больше меня расстроило. А самым неприятным было то, что я даже не догадался выписать несколько контактов, из которых я ожидаемо не помнил ни одного. Понятно, что к некоторым можно проехаться и домой, если задаться желанием. Но мне сильно претил такой вариант. Стремно. А ведь и правда, в голове не было даже номера Димона, из которого я в лучшем случае помнил только пару цифр. Я досадливо сплюнул, понимая, что, может, инновационные технологии это круто и удобно, но в данном случае они банально проигрывают тем, кто по старинке самые важные номера помнит наизусть. «Я же говорю!» – дядя Женя сидел, развалившись на лавочке, закинув руки за голову. «Дилетантище ты комнатные В городском парке было многолюдно. Несмотря на рабочий день, по дорожкам гуляло много молодежи, мамочек с колясками, собачников со своими беззаботными питомцами и прочего люда. Покосившись на прошедший мимо пеший патруль ППС, я ощутимо напрягся. «Смотрю на тебя и понимаю, Вова. Что именно? А то, что пробегаешь ты недолго с таким подходом!» Он задумчиво поскреб небритую щеку. «Ты же палишься со страшной силой! Вот какого хрена ты вообще обратил внимание на них? Ты украл что-то, убил, ограбил? А может, ты шпион иностранного государства, задумавший свержение действующего правительства в одиночку?» Я молчал, слушая стеб дяди, понимая, что он прав. «А я тебе скажу, сидел бы один, к тебе бы уже подошли» так как непонятный парень в тренировочном костюме и со спортивной сумкой — это приезжий процентов на 50. И то, что у тебя не в порядке с документами, — это еще процентов 90. Понимаешь меня? Так я же местный. Вяло возвратил я, уже понимая, что он хочет мне сказать. А вот местный, сидящий в парке с сумкой денег и прижимающий уши, как насавший в тапки кот при виде патруля — «Это стопроцентная заявка на победу, малой! Рассказать дальше, чем бы все закончилось?» Вопрос был риторический. «Ты бы моментально укатил в отделение, а пока они разобрались, что ты законопослушный гражданин, хоть и немного дурачок, прошло бы время, за которое твои наниматели уже с точностью определили бы, где ты находишься. Смекаешь?» «Да понял я уже». «Нифига ты не понял! Хочешь, проведем эксперимент? Спорим, что на обратном пути эти бравые парни спросят у тебя документы?» «Что-то мне резко разонравился этот парк», — поморщился я. «Ты мне решил почитать морали, чтобы добить окончательно, а потом бессознательную тушку забрать во Владивосток, раз уговорить не вышло? Или у тебя есть какое-то решение?» «У меня всегда есть какое-то решение!» передразнил дядя, поднимаясь. «Пойдем, иршистый ты наш! Нужно заскочить в одно место. Попробуем разобраться с твоим геморроем». «Это куда? У тебя что, знакомые здесь есть?» удивился я. «Не задавай глупых вопросов!» подмигнул дядя. «И тебе не придется слушать таких же ответов!» По-новому взглянув на него, я внезапно понял, что мне показалось неправильным. Для человека всего несколько раз, бывавшего в столице, он ведет себя очень уверенно озвученная гномом идея показалась нам здравой поэтому общим голосованием был выбран самый легкий из нашего отряда им оказался конечно же воруван примерившись он начал подъем даже вцепившись в столб намертво он умудрялся периодически съезжать вниз под ехидные комментарии яхиля который уверял, что справился бы намного лучше, но продемонстрировать на соседнем столбе почему-то отказался. Наконец, добравшись до цели, вампир попытался выдрать из крепления горящий ровным светом фонарь, но одновременно держаться одной рукой за столб, а второй дергать источник освещения – затея не очень, так что не стоит удивляться тому, что у него ничего не вышло. Фонарь был закреплен наглухо. И тогда вампир решил, что раз аккуратный демонтаж в данной ситуации не сработал, то нужно действовать более решительно. Забравшись повыше, он ухватился двумя руками за звенья цепи, на которой висел фонарь, и отпустил столб, повиснув всем весом на жалобно заскрипевшем светильнике. А в следующее мгновение цепь не выдержала этих издевательств, и вампир с дикими глазами, судорожно вцепившись в фонарь, рухнул вниз. «Получилось!» — было первое, что он заорал, поднявшись с аллеи. «Гном! Голова!» Но у фонаря, который словно спелое яблоко сорвался с ветки, на этот счет было совершенно другое, отличное от нашего мнения. Напоследок мигнув, он просто погас. «Ну, что-то такое я и подозревал», — разочарованно вздохнул Димон. «Это было бы слишком читерно. Со вторым снятым фонарем произойдет то же самое, уверен». «А может, этот просто бракованный?» Воруван недоуменно покрутил его в руках, будто ища неведомый переключатель. а чего отчего-то он же погас!» Фонарь магический, изделие мастера Шотгара. Ранее светивший истинным светом, но почему-то сейчас не работающий фонарь. Состояние исправен. Несмотря на то, что фонарь не горел, в описании ясно значилось, что изделие по-прежнему исправно. Странно, в чем именно подвох? «Ладно!» – махнул рукой гном. «Поигрались, хватит! Но мы хотя бы попробовали!» «Погодите!» – догадка, забрежившая в голове, требовала проверки. «А ты не хочешь еще раз залезть на этот столб?» Обратился я к Варувану, но желания повторять подвиг в его глазах не увидел. «Ладно, сам справлюсь!» Отобрав у него многострадальный фонарь, Я забросил его в инвентарь, а сам принялся взбираться по столбу, понимая, почему у вампира это так плохо получалось. Стол был скользкий. Ржавое железо, обросшее каким-то налетом, похожим на застывшую эпоксидку, так и норовило выскользнуть из рук. Поэтому держаться приходилось всеми конечностями. Добравшись до вершины, я выудил из инвентаря светильник и уже собирался прицепить на место, но увидел, что из трех звеньев цепочки, которой он был прикреплен, Одно было на столбе, второе впаяно на фонаре, а третьего, разогнутого весом ворувана не наблюдалось. Но это и не потребовалось. Пока я висел и тупил, фонарь в моих руках засиял ярким светом, неожиданно решив продолжить работу по бесплатной электрификации кладбища. О, как! Мои губы разъехались в торжествующей улыбке. «Значит, не в столбе, оказывается, дело. И не в цепочке, как я думал». «Все дело в высоте, на которую этот фонарь должен быть вооружен. Понимаете?» «Повышен параметр интеллект. Плюс один». «Прибавку получил?» — больше утвердительно поинтересовался гном. «За такие вот отгадки почти всегда падает плюсик к интеллекту», — пояснил он, видя мое недоуменное лицо. «Это ни для кого уже не секрет». «Не знал». В общем, этот фонарь работает только на определенной высоте, и столб здесь ни при чем. Осталось найти какое-нибудь высокое древко и прицепить его на вершину. Тогда можно идти не туда, куда ведет эта долбаная аллея, а напрямик к воротам. «Ну да, у нас же у каждого в инвентаре шест валяется для именно таких случаев». Не приминул поддеть гном. «Специально для фонарей, которые, как знамя полка, таскать с собой нужно!» Я отмахнулся и убрал фонарь. Хоть с нашей задумкой ничего и не вышло, но вот полезную вещицу мы все-таки заимели. Соваться сейчас в темноту, чтобы разыскать подходящий дрын – сущее безумие, учитывая водящихся там обитателей. По дороге из желтого кирпича наша компания промаршировала еще около получаса пока не напоролась на непонятное явление. Посреди широкой аллеи зиял провал. «Это что еще за хрень?» озадаченно заметил гном, впрочем, не рискнув подходить ближе. Странная расщелина исходила клубами густого пара. То, что это происходило абсолютно беззвучно, добавляло некоего сюрреализма. «Ну не может просто так в земле, ровно посреди аллеи, произойти разлом земной коры. Причем так, чтобы никто из нас не услышал». Я, конечно, не специалист-геолог, но, по моему мнению, быть такого просто не может. Прикольно. И что делать будем? Осмотрел я края разлома, тянущиеся ровно настолько, чтобы наш отряд был вынужден идти там, где заканчивалась зона, освещаемая фонарями. Западло, как есть. Будто кто-то или что-то ненавязчиво приглашало нас прогуляться по некрополю, только по его правилам. «Провал был широк настолько, чтобы никто из нашей группы не рискнул попытаться перепрыгнуть это препятствие». «Ну что, влипли мазурики?» В конце фразы Димон добавил несколько непечатных выражений. «Только обходить!» «Ну, или попытаться прокачать левитацию. Есть желающий. «Погоди, я максимально аккуратно подошел к краю глубокой трещины, у которой из-за тумана даже дна было не видно». И, опустившись на колени, попытался проверить на предмет иллюзии непонятного явления. С непонятных тварей станется просто навести морок, чтобы подобные нам идиоты поверили и начали обходить, лишившись спасительного света над головами. Увы, разлом был настолько реален, насколько я мог сказать, что меня зовут Владимир Белевский. Рука, не встретив никакого сопротивления, просто прошла сквозь то место, где должна была находиться олейная брусчатка. «Это не иллюзия, реальная яма. Вынужден был подвести итог я. Хреново, что могу сказать?» «Ну вот и добегались», — оскалился гном. «Вечер перестает быть томным». «Значит, ждем отката обилок, а потом обходим эту яму. Выбор без выбора тоже выбор, хоть ты его и не выбирал», — хмыкнул я, понимая, что как ни крути, но лезть в темноту нам придется в любом случае. «Очень глубокая мысль, Вова!» – Димон спрятал в инвентарь лук и первым уселся там, где стоял, не обращая внимания на холодный камень-брусчатки. «Как выйдем из игры, сразу блокнот запишу, чтобы, не дай бог, не забыть!» Завялыми разговорами прошло около часа. Умения откатились у всех без исключения. За это время я успел, наконец, распределить характеристики, повысив свои шансы на выживаемость в этом инстанции. И как бы это ни было странно, хотел поскорее схлестнуться с какой-нибудь тварью наподобие магищика, чтобы оценить разницу между старыми и новыми статами. А она, по моим ожиданиям, должна быть существенной, поскольку 93 очка свободных характеристик, не считая алмаза, это должно быть очень серьезно. Только лишь усилием воли я не вложил все очки в стойкость. Чтобы на 93% уменьшить чувствительность болевых ощущений, которые испытываю, Решив максимально прокачать силу и ловкость, вкинув в них по 30 очков характеристик. А вот оставшиеся 33 – уже можно и стойкость. Внимание! В параметр стойкость невозможно вложить очки свободных характеристик. Внимание! В параметр стойкость невозможно вложить очки категории алмаз. Такой подставы от системы я не ожидал. Выходит, что параметр стойкость можно прокачивать только через боли страдания персонажа. «Вот уроды!» – не сдержавшись, я зарычал, отмахнувшись от ребят, удивленных моей реакцией. «Ну, тогда оставшиеся очки придется распределить между живучестью и меткостью, хоть какая-то защита от физических повреждений, это дополнительный козырь в рукаве». Прежде чем, наконец, закрыть окно распределения, попробовал поднять резисты на магию, что тоже закончилось вполне ожидаемо, проценты сопротивления видам магии, как и стойкость – Нарабатываются только получением этого самого магического урона, что равно хочешь быть крутой неубивайкой, для начала хлебни боли и страданий. В результате распределения характеристики приобрели такой вид. Имя мегавайт уровень сороковой, КП 86300 из 86300, МП 24190 из 24190, раса Дроу. Класс «Мастер Мглы». Специальность «Рунный оружейник». Профессии «Прочерк». Клан мастера Мглы». Клановая должность «Глава». Параметры. Сила. 131 плюс 14 150. Ловкость. 123 плюс 4 127. Живучесть. 61 плюс 2 62. Выносливость. 40 плюс 4 42%. Интеллект 92 плюс 13%. 103. Харизма 3 плюс 2%. Удача 18 плюс 2%. Скрытность 7 плюс 2%. Слияние 72%. Слава 120 плюс 2%. 122. Воля 7 плюс 2%. Стойкость 9 плюс 2%. Меткость 32 плюс 2%. Предчувствие – 7 плюс 2%, лидерство – 2 плюс 2%, нераспределенных очков характеристик – 0, заблокированных очков характеристик – 0, очков категории «алмаз» – 0. Подросшая на треть сила и практически на четверть ловкость внушали хоть какую-то уверенность, что я могу теперь сравняться с тварями, обитающими в некрополе. Обходить загадочный провал решили следующим образом. Я под туманной валю проскальзываю на ту сторону, попутно мониторя обстановку. Когда добираюсь, даю знак своим и прикрываю случай нападения. Обходить решил слева, прогнав из головы не кстати всплывшую фразу, что настоящие мужчины обычно выбирают именно это самое направление. Скользнув в родную мглу, сорвался на бег. «Даже если меня услышат те, кто ждет из темноты», «Из-за постоянной смены направления им просто будет некогда сориентироваться. В крайнем случае рублю прокол или ускорение. Но не дам добраться до комиссарского тела. Как ни странно, обратной стороны провала я достиг без происшествий», о чем немедленно сообщил команде, которая тут же повторила мой зигзагообразный забег, выровняв его по кратчайшему пути. У них тоже получилось. Оказавшись снова на аллее под светом фонарей, все облегченно вздохнули. «Такое впечатление, что нам просто продолжают действовать на нервы, чтобы с нездоровым интересом понаблюдать за тем, что мы будем делать», озвучил Димон мысль, которая также пришла в голову и мне. «Мол, а теперь думайте, почему на вас не напали? А может быть, напасть должны были с правой стороны? Или нас вообще не собирался никто трогать? Тогда зачем этот провал? Хрень какая-то нелогичная». «Старайтесь просто не думать над этим. Давайте сосредоточимся на максимально быстрой скорости хода по этой долбанной дороге, от которой меня скоро тошнить начнет», – буркнул гном. Подходя к вычурной арке прохода в загадочную столицу, мы уже понимали, что просто так нам туда никто не даст добраться. Причем дело не в закрытых воротах, ключ от которых у нас уже предположительно был. Дело было в страже, который охранял эти ворота.